Между гномами и орками возникла пустота. Орки медленно надвигались, гномы столь же медленно отходили, пока вдруг истошно, не завещал тот, кого гномам удалось скрутить. В тот же миг пустое пространство между наступавшими и отходящими исчезло. Орки кинулись прямо на гномьи товары, не щадя себя. Две подряд стрелы хоббита угодили двум оркам в уязвимые места между нагрудником и шлемом. Однако орки расстроили порядок в отходившей до этого спокойной и мощно кучке гномов, и отход превратился в бегство. По счастью, гномам удалось оторваться от преследователей. Они нырнули в какой-то узкий коридорчик и скрылись в непроглядной тьме. Орки, у которых... Оказался лишь один факел. Промчались мимо, а товарищи Фолко и он сам после всех треволнений этого дня добрались до надежных дверей тайной галереи, где смогли, наконец, перевести дух. Гномы тяжело дышали, их доспехи носили глубокие следы вражеских ударов. бален был ранен в плечо, кольчуга его подвела. Брана спасло лишь чудо. Меч орка скользнул по его забралу, оставив на нем глубокую вмятину. Не было слышно обычного гномьего хвостовства и похвальбы. Все отводили глаза и угрюмо глядели в пол. Не нужно было доказывать, что спаслись они лишь чудо. Гномам удалось убить лишь пятерых противников. Еще четырех сразили стрелы хоббитом. Взоры невольно обратились к лежащему на полу скрюченному пленнику. По знаку уторина его подтащили ближе к разложенному костру. Орк оказался крупным, почти на наглого выше самого высокого среди гномов строна. Брыжим в рыжем свете пламени кожа его лица и рук казалась почти коричневой, глаза узкие, косые, как у большинства его сородичей, однако нос напоминал скорее человеческий как и рот, с твердыми, хорошо прочерченными губами. Высоким был его лоб, в отличие от низких и плоских, что имели большинство горных орков. Его глаза ненавидяще смотрели на гномов, и в этом взгляде не было страха, лишь ненависть и какая-то глубокая, до удивления, осмысленная обреченность. Торин начал допрос. Он задал обычные вопросы. Откуда орки пришли в морею? «Что хотят здесь делать? Сколько их? Кто предводители?» Однокопленник упорно молчал, равнодушно уставившись в каменный пол. С глухой угрозой в голосе Торин повторил вопросы. Ответом ему было вновь ожесточенное молчание. «Железо колите!» — хрипло приказал Торин своим, и Дори с воскидульфом сунули в пламя несколько длинных крючев. «Так что, будешь говорить или как?» — зловеще произнес сторин выразительно глядя на пленника. Тот заметно вздрогнул, но ничего не сказал. И тут Хорнбори решительно отстранил Торина и шагнул к пленному. Фолка удивился. Никогда еще велеречивый и степенный Хорнбори не имел столь величественного и властного облика. Он поднял правую руку. И золотой ободок кольца сверкнул, подобно небольшому язычку пламени, вдруг впрыгнувшему в руку гнома. Секунду Хорнбори глядел на орка в упор, а затем тот медленно и с усилием заговорил. Гномы изумленно переглянулись. Орк говорил на всеобщем языке, но плохо. Хоббит понимал его с трудом. Отвечая взявшему допрос в свои руки Хорнбори, орк, хрипло и растерянно, поведал приумолкшим гному, что его соплеменники пробились в морею, силой, когда она уж была покинута ее старыми хозяевами. Тут им пришлось столкнуться с орками другого племени, пролевшими сюда еще при последних гномах, и между племенами началась вражда. С искривившихся губ пленного Срывались неразборчивые проклятия в адрес этих врагов. Он ненавидел их едва ли не больше, чем гномов. На вопрос же Хорнбои, откуда они взялись сами, и откуда те орки, что противостоят им? Пленник ответил, что его рот из тех, что служили когда-то великому магу и чародею, чье имя теперь помнят лишь старейшины, этого давно умершего, к несчастью повелителя, они называли «белой рукой». Колко сразу встрепенулся.